Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Ташчейнар — с противоположного. Как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хоронился с ружьем Бостон. Но все это обнаружилось не сразу. Ожидая появления волков, Бостон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся звери. Вокруг царили покой и тишина.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 Но упал он не сразу, а злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бустону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бустон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен. а Гбара, оставив сваленную сходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем на перевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как бара перемахнула через ручей, выстрелил и промахнулся. Бостон перевел дух удрученно, огляделся вокруг. От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг, как бара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось. Подстрелить ее будет не так-то просто, волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бостон, не оглянись он вовремя на торчейнара и не срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бостон пошел взглянуть на убитого волка. торчейнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки, глаза его уже остекленели.